Марго и профессор. Лондон, август 1966 года. Марго Макрэй, 35 лет. Я не пользовалась утюгом с 1957 года, поэтому очень удивилась, вернувшись однажды днем домой с работы и обнаружив сидящего на краю мининой кровати мужчину в костюме, так тщательно отутюженным, что казалось, он вот-вот треснет по шву. Ой, сказали мы оба. Он был старше меня, лет под пятьдесят, наверное, и держал в руке обручальное кольцо. Вы из полиции? Он наморщил лоб. Нет. Лицензию на телевидение пришли проверить. Марго, у нас нет телевизора, раздался за моей спиной голос Мины. Она вошла в комнату в коротеньких пижамных шортах и почти прозрачной комбинации. Ты где была? Спросила я. Мина улыбнулась безучастно, будто и не слышала вопроса. Я не видела тебя уже. Думала, что я не договорила, почувствовав на себе взгляд мужчины. Ты вернулась? Вернулась? фыркнула Мина. Я и не уходила. Пока ее не было, я разобрала загончик Джереми, выкинула припасенное для него зерно. Убрала ее диван, купила нам новое зеркало в зеленой раме и повесила на стену. Может, Мина все это и заметила, но ничего не сказала. Она села рядом с мужчиной в костюме и улыбнулась мне как-то непонятно. В обществе полностью одетых людей Мина казалась еще раз детей. Надо бы тебя научить не свидетельствовать против самой себя, сказала она. Что? Застаешь в своей квартире незнакомца? И сразу думаешь, что тебя арестовать пришли? Да не меня арестовать, огрызнулась я. А сообщить, что ты мертва? Господи, Марго, я уехала в отпуск на неделю, «Три недели. И ты уже считаешь меня без вести пропавшей? Так. А это кто тогда? Твой спаситель. Я взглянула на мужчину. Тот спрятал кольцо во внутренний карман пиджака. Ты и все, кто вступила. Мина даже прыснула от смеха. Знаешь, меня мама всегда об этом спрашивает. Этот человек, моя дорогая Марго. Она начала говорить что-то на хэ, но тут мужчина сверкнул глазами, и лицо его на мгновение сделалось страшным. Профессор, закончила Мина. Тот самый, кому ты обязана освобождением из двадцатиминутного тюремного заключения. В ответ на моё: "Ой, Профессор впервые улыбнулся. Я воображала его совсем другим, молодым человеком с бородой в свитере и затемненных коричневых очках. А этот был строг, и волосы его аккуратно причесанные, у висков подёрнулись сединой. С виду скорее политик, чем профессор. "Профессор", повторила я, примеряя к нему это название. "Короче, ты не возражаешь?" спросила Мина, но я не взглянула на нее. Думала, она с ним говорит. Пошла к своей кровати и скинула обувь. Красные кожаные босоножки, из которых, если надеть их без носков, потом едко пахло прелью. Достигли запах моих ног другого края комнаты и ноздри мужчины в костюме и моей почти раздетой соседки. Вот что меня интересовало. Марго. Раздраженный тон мины изумил меня. Что? Ты не возражаешь? Мне уйти? Я пошла в парк, уселась на траву, на моем белом платье, предназначенном для работы, остались потом зеленые пятна. И задумалась об угнездившемся в кармане профессора обручальном кольце, о женщине, на которой он был женат, и о той, которую я любила. А еще, когда теперь можно будет пойти домой?